Справа дверь в комнату, где велись переговоры. Меня берет оторопь. Неужели я в той самой квартире? Поразительно постоянство человеческого быта. Вся мебель на своих местах. Стулья также покрыты парусиновыми чехлами. Может быть, теми же самыми. Мы расселись тогда под копией с Леонардо да Винчи, длинной картинной аллиграфией «Тайная вечеря». И вот она на той же стене, ничуть не потускнела, не изменилась. Заглянув в спальню, покрытая кружевами кровать, на которой бегом спал Василий Иванович, пока мы с Всеволодом Вишневским, по его поручению, угощали завтраком представителя Гебельса и Бормана, а солдат недоуменно восседал над своими аккуратными бутербродами в коридоре. Хозяйка просит рассказать, что, собственно, происходило и как происходило в ее квартире. Рассказывает и сама. «Мы находились здесь до последней недели апреля 1945 года, а потом пришли красные, а мне нравится, что она так нас называет, очень приятно быть красным, квартирьеры, и переселили всю семью, как они сказали, в место побезопасней. Они действительно увезли нас на грузовике в район за аэродромом. Там уже не падали снаряды. 5 мая нам разрешили вернуться. В квартире было очень накурено, но все вещи стояли на своих местах, даже тарелки и вот эти рюмки, фрау Ани показывает на рюмке, наполненные яичным ликером, Были вымыты и протерты. Пропал только отцовский циркуль. Вы не видели тогда такой маленький никелированный циркуль? А я помню, что расстояние оставшейся до имперской канцелярии отмеряли по карте, расстеленной вот здесь, узко сдвинутым циркулем, однако ума не приложу, куда он потом задевался. Диллингер по профессии учитель, живет в билетаже дома в квартире номер 3. Именно там, где в 1945 году размещался командный пункт генерала Катукова. Хозяйка дома, это о ней вспоминал Евгений Долматовский, четыре года как умерла. Но все жильцы на общественных началах продолжают сохранять обстановку в ее квартире где была подписана капитуляция берлинского гарнизона, устроив там небольшой мемориальный музей. Ежегодно его посещает много делегаций. В 1981 году здесь побывало около двух тысяч человек. Об этом рассказал молодой западно-берлинский учитель, когда 4 мая 1982 года мы беседовали в его квартире, в которой командаром Катуков прожил целых восемь дней в мае 45-го года. У Диллингера жена, она тоже учительница, и трое детей. Средний его назвали Павлом в честь Павла Власова из романа «Максима Горького мать». Родился в 1975 году. «У нас еще многие молодые люди», — подчеркнул Диллингер, — Считает, что Вторая мировая война началась якобы по вине Советского Союза. Это, конечно, результат раздуваемой буржуазными кругами антисоветской пропаганды. Поэтому мы решительно разоблачаем эту ложь, показываем историческую роль СССР в разгроме фашизма, чтобы люди здесь поняли, как важен мир и для всех нас. Часто к нам приходят школьники, и в ходе дискуссии. Им становится ясно, что народу, завоевавшему мир ценою 20 миллионов жизней, новая война не нужна. А в этом я сам убедился, побывав в Москве, Киеве, Одессе и Ереване. Большим благородным делом заняты Гиллингер и его единомышленники в доме на Шуленбургринге. В их своеобразном музее собраны фотографии, посвященные заключительному этапу войны и капитуляции гитлеровской Германии, а также первым мирным майским дням 1945 года, когда население Берлина получало пищу из рук советских воинов-освободителей. В этом доме часто происходят встречи с советскими делегациями, лекторами и деятелями культуры, приезжающими в Западный Берлин по приглашению Общества германо-советской дружбы.